Глава 9. Мы готовы, генерал Васильков произнесла Таисия, вбегая в аудиенц-зал и неся на руках облочённого в церемониальный костюм сына. Что нам нужно делать? Похоже, Таисия Константиновна по-прежнему решила играть роль незнакомого мне человека, хотя мне кажется, уже всем присутствующим, включая маленького императора, было понятно, что мы знакомы. Ладно, пусть поиграет, если ей так легче. Я невольно засмотрелся на свою подружку. Она была величественно хороша в своих богато украшенных боевых доспехах. Кстати, именно поэтому ноша в виде императора, одетого в тяжелый и расшитым золотом наряд, ничуть ее не тяготила, пневмоприводы и ее лад легко могли поднять и тонну веса. Я взглянул на малыша. Голову Ванмина украшала диадема из разноцветных драгоценных камней, а одежду перехватывал широкий пояс. На этом поясе висел маленький меч в ножнах, по старой традиции не просто рукоять, а уже активированный. Хотя мечом это оружие было назвать трудно. Своими размерами он скорее был похож на кинжал. Оба запястья ребенка украшали массивные и не по размеру браслеты. Все перечисленные мной одеяния и украшения маленького императора переливались тусклым пиралом утромым цветом. «Вы никого не берете с собой из слуг?» – спросил я императрицу. «К сожалению, все наши слуги убиты», – вздохнув печально ответила Таисия Константиновна. Я строго посмотрел на Салаха и Галата – которые сейчас стояли у подножия лестницы, ведущей к трону. Нет, нет, это сделали не эти люди, воскликнула Таисия, заметив угрозу в моих глазах, направленную на этих двух туранцев. Наоборот, они защищали нас от тех, кто пытался убить императора. Прошу, генерал Васильков, не смотрите так, будто сейчас же прикажете отрубить наши головы, смело заявил Изикия Галат, поджилки которого тряслись от страха, но внешне он старался казаться непринуждённым и беззаботным. Да, мы все это время защищали этих царственных особ, причем ценой собственной жизни. «Прежде всего, вы напали на планету и подвергли опасности нашего императора», напомнил я, обращаясь к Галоту и Энверу Салаху. «Мне быть благодарным вам за то, что вы его не убили?» «О, спасибо большое!» «Да не за что!» — попытался пошутить Изякия. «Не поясничай!» — предупредил его я. «В вашем лице я вижу перед собой преступников и предателей империи». «А что бывает с предателями, вы должны понимать». «Это с какой стороны посмотреть?» – прищурился Галат. «Вот, например, ваш новый и первый центурион, Аттилаверис. Кто он, если не самый главный предатель? Но теперь этот получеловек, полуальторианец, сражается по одну сторону с вами». Зикея мог позволить себе выпады в сторону Аттилы, ведь того не было сейчас рядом. «И очень хорошо сражается», – заметил я, отвечая Галату. «О, об этом уж мне-то можете не напоминать». — согласился Эзекия, потирая бок от ушиба при падении на мраморный пол после сокрушительного удара Атилы. — Генерал Верес осознал прошлые ошибки и в данный момент искупает кровью все свои прежние грехи, — продолжал я. — Что же касается вас? Вот — Вот-вот, я только что хотел с вами обсудить именно этот вопрос, — затаратурил Центурион Галот, перебивая меня. — При нашей первой встрече вы поразили меня своим благородством. — А ты меня беззастенчивой листью и болтовней, — усмыхнулся я. Спасибо, этого у меня не отнять. Поклонился и расплылся в улыбке Езекии. Но сейчас не подходящее время обсуждать мои достоинства. Всё, чего я желаю в данный момент, это всего лишь снова не разочароваться в вас, господин. Не разрушайте тот прекрасный ореол святости, который сияет вокруг вашей головы. Не знаю, как другие, но клянусь, я чётко вижу над вами фиолетовое пламя просветлённого человека и перестану унижаться перед ним, болтун. рунул на пол и презриливо отвернулся от Галата Энверсалах. Это недостойное поведение боевого офицера и воина. Генерал Васильков хочет лишить нас жизни? Так пусть сделает это, а мы, как истинные сыны Турана, примем смерть достойно. Да не хочу я принимать свою смерть достойно, возмутился Езики, поворачиваясь к своему командующему. И вообще, если у вас плохое зрение, то я не туранец, а полукровка, как и наш досточтимый генерал Тилаверис. «Действительно, мой отец с земли, а мать — альтарианка. Хотя никого из них я и в глаза не видел, но...» «Плевать мне на твою биографию и генетический код», — покривился Салах. «Не спорьте», — остановил я обоих туранцев. «Мне не нужны ваши жизни, и я не собираюсь их отнимать». «Слава богам космоса!» — Зикея молитвы насложил руки на груди. «А вы не передумаете, господин?» «Вы оба, впрочем, как и ваши люди, достойно сражались, но в данной битве проиграли», — произнес я. то, что вы сдались и благоразумно приказали сложить оружие всем остальным, это я оценил. То, что генерал Салах пошёл на сотрудничество с нами и помог захватить планету Крепость, я тоже беру во внимание. Значит, вот кто открыл экваториальные ворота. С неудовольством посмотрел на своего генерала Галат. А теперь стоишь здесь, пафосно рассуждая о чести и достойной смерти настоящего воина. Что же вы не приняли эту самую смерть, когда вас брали в плен, а? Энвер, молча из-под лобья, прожег ненавидящим взглядом своего болтливого центуриона. «Абсолютно уверен, что господин Салах помогал нам не из-за страха за собственную жизнь», сказал я, смотря на мужественное лицо туранского генерала, которого знал как отважного командира еще со времен войны с мятежниками в Эй-Джан-Гоу. «Что же, если не страх?» – ехидно спросил Изякия. «Скорее всего, генерал сделал это, понимая, что под моей защитой...» Императорская семья будет в большей безопасности, предположил я. Энвер Салах был и остаётся имперским генералом в душе, хоть и служит империи, так скажем, очень своеобразно. Жизнь и свобода императора для него не пустые слова, только поэтому он пошёл на предательство союзников и стал помогать нам. Я очень рад тому, что господин Салах поступил достойно. А оставьте лирику, генерал, огрызнулся Энвер, которому с одной стороны были приятны мои слова, А с другой, он слишком смущался и не желал показывать этого остальным. Хорошо, никакой больше лирики, улыбнулся я в ответ. Итак, вы и ваш храбрый центурион свободны. Ваши гвардейцы также будут освобождены. Конечно же, только после того, как мы покинем большой императорский дворец, чтобы ни у кого из них не возникло желания выстрелить нам в спину или напасть на нас из-за угла. Могу поклясться в том, что никто из них этого не сделает. Медленно и с растановкой произнёс поражённый благородством своего врага Анверсалах. Я же говорил, что он святой, толкнул своего командующего в причёске Изекия. Александр Иванович, что нам делать с этими министрами? спросил меня подошедший в это время к нам Еким Наливайка. Я посмотрел на перепуганную кучку трясущихся от страха, лежавших ся друг к другу соновников, взятых в плен Екимом и Ноэмой. Возьмём господ министров с собой. По крайней мере, двое из них являются легитимными членами совета 10. Тем более, Алену Дарнье нужна срочная медицинская помощь. У меня на одиноком в регенерирующей капсуле старика быстро золотают. Добро, кевнул Яким, повернулся и громовым голосом крикнул всем своим солдатам, находящимся сейчас в зале. Всем строиться. Покидаем дворец через главный вход. Охраняйте императора как своего собственного ребёнка. Все поняли? Тогда пошли. Сереброщитные молниеносно выполнили приказание на Ливайка, и вся процессия быстро двинулась к дверям. Я шел рядом с императрицей, которая продолжала нести на руках маленького Вана. «Ну и что ты там обо мне протявкал?» Подбочинившись, спросил Салах, грозно глядя на Эзекию, когда они остались одни. Центурион предпочел не отвечать, а со всех ног бросился вслед за выходящим из тронного зала отрядом северян. Энвер Салах даже не стал его задерживать, Генерал устало опустился на одну из ступеней лестницы и печально посмотрел на жалкие остатки своей гвардии. Его верные солдаты растерянно смотрели на командующего, мало что понимая в происходящих событиях. Когда наша группа двигалась по широкому коридору, ведущему из бокового крыла императорского дворца к центральному корпусу, моё переговорное снова заговорило. На связи был генерал Верис. Похоже, атакующим нас князьям не так нужна победа. Как желание во что бы это ни стало попасть внутрь планеты крепости, усмехнулся Атилла. Эти ребята маневрированием пытаются оттеснить им два наших легиона подальше от ворот, но не ввязываются в тяжёлые бои, действуют носкоками, как космические кочевники. Из сообщения Атилла я понял, что целью Игнатия Ветты и Виктора Висконти было проникнув за стены центральных стен, как можно быстрее добраться до дворца и взять под контроль императора. Это желание князей рассматривалось в их действиях невооружённым взглядом. Дополнительным стимулом являлось хранилище большого дворца, которое было до отказа забито героновыми контейнерами с имперской казной. И хоть открыть эти сундуки в это свиконте не могли, но одно лишь обладание столь огромным богатством являлось хорошим стимулом, чтобы рваться именно сюда. Сколько там сундуков? спросил я у Икима.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 и включил обратную связь с Сатилой. «Я не хочу подвергать наши легионы лишним потерям в уже ничего не значащем сражении. Генерал Верес, контрольные ключи-коды от остальных пневмомород крепости у вас? Тогда открывайте все имеющиеся выходы. Пусть наши противники заводят свои корабли в атмосферу. Сартакерта нам больше не нужна. Если кто-либо из князей попытается проникнуть внутрь именно через экваториальные ворота, у которых стоите вы, генерал Уайт, не мешайте им это сделать». Берегите наш экипаж. Хорошо ли вы меня услышали? Это абсолютно непонятный для меня приказ, но его я выполню без прикословно, генерал после секундной паузы ответила теловерис. Спустя 10 стандартных минут у большой широкой лестницы центрального входа здания дворца, по которой наша группа уже спускалась к стоящим внизу нескольким десяткам шатлов, в сером пасмурном небе над императорской резиденцией раздался рокот двигателей приближающихся крейсеров. Так близко к зданиям дворцового комплекса боевым кораблям подходить было запрещено. Но кто же мог сейчас помешать им сделать это? Кстати сказать, во время захвата императорской резиденции моими отрядом и кем на своём бешеном быке вот так же близко подлетел к дворцу, уничтожив при этом половину прекрасного сада в его внутреннем дворе. Я тогда отругал волковника, потому что тот мог своими действиями погубить огромное количество невинных людей и альтерианцев. которые могли попросту сгореть заживо от пламени двигателей боевого корабля. Однако слуг и гражданских тому времени во дворце уже не было, и от выходки на Ливайка в итоге никто не пострадал. Но сейчас сразу несколько крейсеров зависли в непосредственной близости от главного корпуса здания, и из них стали на бешеной скорости вылетать десятки штурмовых десантных модулей и офицерских шаттлов. По раскраске и эмблемам на их бортах было легко узнать, кому они принадлежат. Я понял, что я воно поторопился с приказом открыть все проходы в крепость. И сейчас мне и моим спутникам не хватило буквально 5 минут, чтобы погрузиться на свои корабли и улететь. Одинокий Вишенка и Бешеный бык в этот момент находились совсем рядом. Их экипажи, видя, как к дворцовому комплексу, где находились их командиры, приближается враг, включили двигатели, взлетели и заняли оборонительную позицию. Никто из канониров ни одной из сторон пока огня не открывал, ожидая, что же будет происходить дальше. Десантные модули стали один за другим приземляться на площади перед главным зданием дворца. Из шаттлов, встроенными шеренгами, начали выбегать взвод за взводом штурмовые команды. Сразу с нескольких сторон к главной лестнице, на которой сейчас находился я, мои друзья и Тася с сыном, стали приближаться многочисленные вооружённые группы штурмовиков. "Куда это вы собрались, генерал Васильков?" гневно воскликнул князь Игнатий Вета, окружённый десятками своих верных гвардейцев. Между тем его люди, десантироваясь из шаттлов, продолжали пребывать и выстраиваться за его спиной. «Хотел бы задать и вам подобный вопрос, но не буду этого делать, так как считаю его бестактным». Стараясь быть вежливым, ответил я, одновременно с этим распределяя своих сереброщитных по позициям. «Отдайте нам тех, кто вам не принадлежит», — заявил Виктор Висконти, приближаясь к лестнице сотней своих штурмовиков, но уже с другой стороны. «Васильков». Вы не имеете права захватывать и удерживать у себя членов императорской фамилии. Никто никого не захватывал и не удерживает, ответил я князю. И, конечно же, никто никому не принадлежит. Наш император Ван Мин соизволил покинуть свою нынешнюю резиденцию и приказал мне и моим людям обеспечить его защиту. Да, это мой личный приказ господам, громко, насколько смог, воскликнул мальчик. Генерал Васильков сопровождает меня и мою маму. «Не в лагерь ли Лисадесса сопровождает Ваше Величество этот генерал?» съязвил Виктор Висконти. «Если это так, то, боюсь, он не сможет этого сделать». «Кто же мне в этом помешает? Вы их, князь!» воскликнул я, кивком отдавая приказ своим солдатам приготовиться. Сереброчитные в ту же секунду активировали свои переносные зеркальные щиты и, обступив своего командующего и императрицу с ребенком плотным кольцом, изготовились к бою. Штурмовые князей в свою очередь вскинули вверх винтовки и защёлкли предохранителями. Ситуация всё больше и больше накалялась. Людей у Висконти и Ветто было раза в 3-4 больше, чем в моём небольшом отряде, но сдаваться я не собирался. Мирианном со мной находились Никим Налевайка и Наимабела, а это в ближней рукопашной схватке ой как немало. Боевые доспехи на детях и на моих друзьях уже давно были активированы, и воины только и ждали приказа, чтобы броситься на врага. Расстояние до первых рядов противника было столь незначительным, что Наэма и Яким в два прыжка сумели бы очутиться среди княжеских штурмовиков. А там уж их плазменные сабли нашли бы десятки своих жертв. Я знал, что на Таисии также были доспехи очень высокого уровня, которые без сомнения уберегли бы ее и ее сына, а сотня серебряных щитов, закрывающих их со всех сторон, стала бы дополнительной защитой от плазмы выстрелов. С этими-то двумя вельможными князьями я как-нибудь справлюсь, подумал я, смотря на дворцовую площадь, на которой становилось всё теснее и тесней. Но вот как быть с остальными новоприбывшими? К нижним ступеням лестницы спешили ещё два больших отряда. Один из них, идущий под кроваво-красными знамёнами, возглавлял генерал-министр Кале, другим, почти в сложествах стоявшим из солдат с яшмового пояса, командовал одноглазый генерал Кордо. Как потом мне стало известно, преследуемый эскадройми Павла Петровича ДС, Иван Кордос сумел с несколькими центуриями кораблей оторваться от врага, заскочив в один из внезапно открывшихся пневмоворот с артокарты. Да тут просто не протолкнуться, весело воскликнулся Откали, подходя ближе. Вовремя же я подоспел. Кордо, и вы здесь? А я думал, что вас уже нет в живых. Как это лис ДС отпустил вас? Я у него разрешения не спрашивал. В ответ огрызнулся одноглазый генерал Значит, сбежали. Не ваше дело, Кале. Что здесь вообще такое происходит? Кордо обвёл хмурым взглядом присутствующих. Стервятники слетели с и делят добычу, ответил Кале, пожимая плечами. Будете участвовать? Лично я, да. Вам не совестно называть императора добычей? Брезгливо отвернулся от цеда Иван Кордо. В данной ситуации этикет уже неуместен, ответил Кале. Неужели ж назвав всё происходящее своими именами? Ваше императорское величество. Корда упал на одно колено перед Ван Мином. Солдаты из Желтых Легионов прибыли, чтобы защитить вас. Маленький император с недоумением посмотрел на свою мать. «Мы ждали вас гораздо раньше», — Таисия Константиновна говорила сейчас с Корда холодным тоном. «Генерал Васильков первым прибыл к нам на помощь, и мы приняли его услуги». «Как это? Ведь он враг вам и первому министру», — изумился одноглазый генерал. «Вы не можете оставаться в безопасности, будучи пленниками Павла Петровича Дессы». Наш император и вдостоущающая императрица не прибудут в лагерь генерала Десса, теперь заговорил я, выйдя вперёд, чтобы мой голос услышали все присутствующие. С этой минуты император не принимает ничьей протекции над собой. Он не присоединится ни к одной из противоборствующих групп, ибо они являются его подданными. Император Ван Мин призывает под свои знамёна всех верных ему воинов. Я и мои старшие офицеры первыми откликнулись на этот призыв. И теперь служим непосредственно ему. Император приказывает всем вам не препятствовать генералу Василькову в его действиях, громко произнесла Таисия Константиновна вслед за мной. Пропустите нас на корабли. Мы желаем навсегда покинуть эту планету. Окружающие смотрели на меня как на умалишенного, большинство не поверило моим словам и расценило их как попытку обмануть присутствующих, чтобы вырваться из ловушки. Не рассказывай нам сказки, Васильков. Ухмылился Висконти, не обращая внимания на слова Таисии, будто императрицы не было сейчас рядом. «Тебе нас не обмануть. Как только вы сядете на ваши непобедимые дредноуты, то тут же помчитесь к лису, а в руках у тебя будет ван мин в качестве заложника». «Все только что сказанное мной — чистая правда». Я грозно посмотрел на князя, в этот момент сжимая рукоять своего плазменного пистоля. «Я знал, что буду делать, если кто-либо из стоящих передо мной князей скажет, что я лгу». «Кто смеется вниматься в моих словах, господа?» «Пусть забирает этого мальчишку и его потаскушку мать куда пожелает», — воскликнул Вета, видя решимость в моем взгляде. «Их имена ничего уже не значат в империи. Династия давно дискредитировала себя. И никто, слышишь, Васильков, никто не последует за Ван Мином, сколько бы он не издавал указов и эдиктов. Время рассудит, кто из нас прав». ответил я, не желая сейчас вступать в бессмысленные дискуссии и нагрязные слова в адрес стоии, запомнив и поставив для себя галочку: "Спросите князя за подобные оскорбления. Так вы пропустите нас. Можете убираться куда хотите", продолжал Игнатий Вета. "Хоть к Дессе, хоть к Птолемею, но кое-что вы оставите здесь в любом случае. И если вы говорите о помперской казни, то, пожалуйста, она ваша беззаводка, находится в хранилище". И кивнул в сторону большого смежного здания. «Казна – дело хорошее, но с ней мы и разберемся, и без вас», – отмахнул Совета. «Нет, я говорю не о героновых сундуках, набитых империалами. Я говорю о тех бесценных артефактах, которые сейчас находятся на нем». Князь показал пальцем на атрибуты одеяния Ванмина. «Эти пять украшений на мальчишке есть символы власти и источники невероятной энергии. Отдай их нам, Васильков».